Глава 4. 12 мая 1694 года. Окрестности Москвы. Воробьёвы горы. По небольшой дороге к пригороду Москвы катилась несколько необычная пролетка, выбивавшаяся из общего вида странным поведением на дороге. Она очень умеренно козлила, да и на глаз отличалась. Во-первых, сразу обращали на себя внимание чудные металлические колеса с массой спиц и резиновой покрышкой. Во-вторых, внимательно присмотревшись, можно было заметить весьма развитую систему подвески колес. Шутка ли? На дворе разгар конца 17 века, а у Петра в личной повозке не только прекрасные стальные рессоры, но и масляные гидравлические амортизаторы – Из-за чего в купе с хорошими колёсами, стальной сварной рамой и прочими любопытными фишками, эта пролетка стала объектом самого пристального внимания практически всех послов, прокатившихся в ней. К счастью, они совершенно ничего не смыслили в технике, а потому даже догадаться о том, как всё устроено, не смогли, лишь облизываясь на желание иметь нечто подобное в своём пользовании. «Петь?» — спросила Анна задумчиво, хмуря лобик рядом. А ты уверен, что нам нужно спешить с открытием университета? Ведь ещё ничего не готово. Уверен. Чуть подумав, кивнул царь. Но почему? Ведь нас засмеют. Какой это университет? Летний дворец да несколько домиков вокруг. Не знаю, как в Париже, но в Оксфорде весьма солидный архитектурный ансамбль. Мы будем на его фоне выглядеть бедными родственниками. да и пусть. Усмехнулся Пётр. По встречают, но нас-то встречать никому не нужно. Мы для себя специалистов готовим. Вот подрастут немного, сами себе и спроектируют главное здание. Ну а зачем спешить? У тебя и так масса учебных заведений. Учились, школ. Понимаешь, сейчас все они завязаны строго на меня. Я их курирую неукоснительно. Даже учебные пособия пишу или корректирую. А это неправильно. Царь – это правитель государства, а не предводитель учащихся. С таким подходом я самым банальным образом зароюсь во второстепенных делах. Поэтому им нужна своя епархия, которую я лишь контролировать буду. А где её взять, тут только два пути. Или приглашать профессоров из Европы, или растить своих. Так пригласил бы. Пожалуй, плечами фаворитка. Сейчас к тебе много кто поедет с радостью. Кое-кого я действительно приглашу. Кивнул Пётр. «Но всё дело в том, что уровень образования, который получают в моих училищах, превосходит в разы лучшие образцы современной европейской науки. Зачем мне эти профессора?» «Превосходит?» «Скептически переспросила Анна». «Поверь, я в курсе их достижений. Специально полюбопытствовал в своё время». «Хм, но зачем тогда тебе эти самые кое-кто?» «Просто умные ребята. Дай им другие возможности, они смогут серьёзно раскрыться и многое сделать». «Ведь я сам не учёный, могу только подсказать некоторые фундаментальные вещи, а им разобраться будет в радость». «Но ведь университет не решит проблемы, о которой ты говорил». «Спустя несколько минут вышла из задумчивости Анна». «Сам по себе нет. Но именно то, что он ещё очень сырой, позволит взрастить и выдвинуть не только толковых инженеров, архитекторов и прочее, прочее, прочее, но и главное». Толковых управляющих от науки, на которых в будущем и ляжет бремя управления образованием. Ведь какой смысл это вешать на людей, ничего в подобном несмыслящих? Провалят. А тут научатся в малом, а потом за большее примутся. Тем более, что оснащение естественно-научных факультетов современным оборудованием уже лучшее в мире. Таких лабораторий нет нигде. Так что и с научной деятельностью всё будет хорошо. И всё равно я считаю, что ты спешишь. У них и без того масса затруднений будет иметься. Зачем их вот так почти в поле заставлять работать? Воробьёв дворец ведь совершенно непригоден для этих нужд, да и мал. «Анют, вот скажи». С улыбкой произнёс Пётр. «Поехали бы вы с отцом в Россию, если бы у вас всё хорошо было в Англии». «Вот. И я о том же. Это называется выход из зоны комфорта. Если у человека всё хорошо, то он не стремится к развитию» или к какому-то нестандартному решению проблемы. Он... Э, просто функционирует. Только столкнувшись с трудностями лицом к лицу, он начинает шевелиться и развивать бурную деятельность. Не нужно создавать тепличных условий. У них будет всё, что потребуется, и даже более того. Включая серьёзные задачи. Бездельничать они отлично могут и в Сорбоне с Оксфордом.